Глава сорок «Это ваш объект?» – спрашивает Романа, изучив документы, которые я ему передаю при встрече. Он смотрит на меня. Больше ничего не говорит, но и по уже прозвучавшему вопросу, и по его сосредоточенному взгляду, понятно. Чутье у блядского итальянца работает. Подвох он ощущает, но пока не может разобраться, где именно проблема, и не разберется. Формально все составлено четко. Его юристы проанализируют материал и найдут, в чем подвох. Там без шансов. Ничего не вычислить. Но дерьма он огребет. До хрена. Просто все заморочки с этим объектом будут вскрыты уже в процессе работы. Нет, говорю. Мне поступило предложение о покупке. Расположение в самом центре. Выгодные условия по цене. И вы так легко передаете проект? Роман опрощупывает меня. Наблюдает за реакцией. Он не уверен, что трюк с Воронцовым сработал, и тот продавил его бизнес-идею учитывает вероятность подставы. У меня своих дел хватает. Бросаю. Повисает пауза. Нужно дожать. Раз не интересует, то подхватываю папку со стола, давая понять, что на долгие разговоры я не настроен. Есть кому еще предложить. Нет, выдает Роману. Почему? Не Интересует. Но потребуется время, чтобы мои люди могли оформить документы. Вы же знаете, какая у нас бюрократия? Смотрю на него. Пиздешь. Про бюрократию и мы оба это отлично понимаем. Когда им что-то надо, когда есть такие связи, как у Романа, все решается быстро, без лишних вопросов. А у нас никто не ждет, говорю. На такой куш в момент желающие найдутся. Наши взгляды опять пересекаются. Чья возьмет? Роман уверен, что его. А я разыгрываю свою партию. Он же хотел на ресторан. Сеть, блядь! Даже на Воронцова вышел, напиздел ему там. Ну вот, пускай получает. Разрешу объект выкупить, ремонт сделать и даже открыть все. А дальше хватит одной отмашки, чтобы самые разные инстанции выебали Романа по полной. Проверки, судебные иски. Потом еще и долги прежних владельцев скроются. Там перекупов хуя, концы не найти. Он по своей бюрократии заскучает. Я ему устрою. Будет сучара знать, как лезть на чужую территорию. Еще и за моей спиной договариваться с Воронцовым. И похуй, что он предупредил. Похуй на все. Я эту падлу давить буду. Объект проблемный, но там удачно устроено. Воронцов, конечно, поймет, откуда ветер дует. Однако делать ничего против не станет. Романа сам вывозить должен, а он не вывезет. Там нереально. Мне и то это гемором будет. Примерно знаю, как и чего. Работа до хрена, но справиться можно. А вот Романа точно пиздец. Поднимаюсь, чтобы уйти, когда мафиозник заявляет. Я беру. Правильно, бери. Ты у меня еще не так возьмешь. Не показываю настоящих эмоций. Даю немного раздражения. И это легко. Сам факт нашего разговора бесит. Здесь все контакты. Бросаю. И оставляю папку на столе. Прощаемся. И походу Романа все-таки покупается. Решает, что я действую по указке Воронцова. Вынуждена. И подвох в такой ситуации ожидать нелогично. Он же не знает, в чем именно подвох. И как все обставлено. Я бы сам на это купился. Однако стоит закончить встречу, как раздается звонок от Воронцова. По телефону мы больше не обсуждаем ничего серьезного. Азиат еще работает над новым софтом. Нельзя рисковать. Поэтому через полчаса мы встречаемся в ресторане, где команда Воронцова держит под контролем любую прослушку. «Что по делу Швецова?» – спрашивает Воронцов. «Ничего», – говорю. «Я не замешан». «К тебе следователь приходил». «Это сегодня у них ничего нет. И то не факт. При желании на любого можно что-то нарыть, а желание это у следака точно есть, будет давить. Я держу ситуацию под контролем, выдаю ответ. С этим Тагаевым, Воронцов едва заметно хмурится, глядя в сторону, а после переводит глаза на меня. Ты должен сам решать. Знаю. Еще несколько общих вопросов, но чувствую, главное всплывет под конец разговора. — Кстати, как ваше партнерство? — спрашивает Воронцов. — С Романом. Нормально. Спокойно встречаю его пристальный взгляд. Сегодня ему передал выгодное предложение. Объект в центре, под его ресторан. Хорошо, кивает. Нам нужны свои люди в Италии. Но, охуеть! Не думаю, что он наш, как есть, заявляю. Из мафии выйти нельзя. Есть, конечно, исключения, но здесь не тот случай. Да, вперед ногами. Воронцов смотрит, будто мимо меня явно размышляя о своем, а после вдруг прикладывает. Но это не мешает сотрудничеству. Он может быть полезен на своем месте, там, особенно с его возможностями. Молчу. Может сложиться так, что только Романа сумеет обнаружить необходимую информацию. Хуевая перспектива. Держи с ним прямой контакт, продолжает Воронцов. И, кстати, этот ресторан – отличный повод. Подумай, надо инвеститься ими туда. Лучше сперва подумать о месте, которое я Романа сегодня подогнал. Ладно, это сейчас отходит на второй план. Понимаю, что эмоции разум затмили. Когда Воронцов со мной в первый раз насчет Романа общался, стоило сразу задуматься, к чему бы это. Выгодное предложение. Для города. Для развития инфраструктуры. Но такие мелочи не уровень Воронцова. Он иначе на все смотрит. Похрен бы ему на того Романа было. Тут явно не в ресторанной сетке дело. Действительно, нужны связи в Италии. И похуй, что это мафиози. Романа вызывает серьезный интерес. Не без причины. Что такого в этой Италии? Не помню, чтобы Воронцов вообще хоть раз эту страну упоминал. Заканчиваем встречу и выезжаю домой. Смотрю на часы. Поздно, блядь. Но с пустыми руками приехать не могу. Обещал мелкий сюрприз. Значит, надо найти. И для Арины что-нибудь подобрать. Заезжаю в торговый центр. Должен успеть.